Глава 4. Приспособляемость животных Мы видели уже, что организмы, живущие на Земле, беспрестанно изменяются и, приспособляясь к условиям своего существования, совершенствуются. Несомненно, доказано, что в предыдущей эпохе животных население Земли сильно отличалось от ныне живущих видов. Примечание во время написания автором жизни животных уже был опубликован труд дарвина происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь в нем дарвин показал что вполне реальных и доступных изучению явлений наследственной изменчивости борьбы за существование и естественного отбора Необходимо и достаточно для того, чтобы объяснить и возникновение адаптаций, и их разнообразие. Конец примечания. Учение это настолько прочно установлено, что геолог различает пластование земной коры, главным образом, не по минералогическому составу их, а по окаменелым останкам животных и растений, которые в них заключаются. С другой стороны, мы видим, что между самыми разнообразными группами животных организмов существуют постепенные переходы, указывающие на родство этих форм, так что необходимо заключить, что все ныне живущие животные представляют собою прямых потомков разнообразных организмов, которые населяли Землю в предыдущие эпохи. Мы видели также, что и сама природа, окружающая нас, беспрестанно изменяется, если сопоставить два ряда этих беспрестанных изменений среди организмов и в самой природе, то само собой является очень естественным заключением, что изменение условий жизни и есть причина прогресса в организации животных и растений. Однако все эти изменения строения организмов совершаются настолько медленно, что непосредственным наблюдением их нельзя заметить. Мы не можем усмотреть в современных нам животных процессы изменения в устройстве их организма, но можем с точностью констатировать общую сумму этих изменений, которая накопилась в течение долгого промежутка времени. Удивительная целесообразность, какая замечается во всей органической природе, Поразительная приспособленность каждого животного и каждого растения к окружающим его условиям жизни составляет также наглядное доказательство того влияния, какое природа оказывает на все живые существа. Действительно, все животные при внимательном наблюдении оказываются в высокой степени приспособленными ко всей обстановке, среди которой им приходится жить. Очень часто животные всею формою своего тела или окраской и разрисовкой удивительно похожи на некоторые предметы их обычной обстановки, которые, однако, не существовали от самого начала Земли, а появились лишь в позднейшую эпоху. Примечание. Сходство животного по цвету или по форме с другим видом животного или с растением – называется мимикрией, конец примечания. Они обладают такими свойствами и манерами, которые позволяют им укрываться на совершенно ровной местности, умеют применяться ко всем климатическим переменам и вообще являются поразительно приспособленными к местным физическим условиям. Такая приспособленность не есть, конечно, выражение разумной воли животного, так как в большинстве случаев оно не в состоянии произвольно изменить свою форму или окраску, смотря по обстоятельствам. Эта приспособленность выработалась постепенно в течение веков и тысячелетий прогрессивного развития животных, усиливаясь в каждом новом поколении и в настоящее время достигла такой степени, что организация животных поражает нас своей разумной целесообразностью. На домашних животных мы отчасти даже можем наблюдать постепенное усиление некоторых свойств, которыми они решительно отличаются от некультурных своих предков. Примечание. Из этой фразы, из всего абзаца особенно четко видно, что автор является сторонником эволюционной теории Ламарка. Усложнение организации происходит, согласно Ламарку, под действием внутренне свойственного всем живым существам стремления к совершенствованию, по своей сути, телеологического принципа. Это стремление заложено в живой природе при сотворении мира, сосуществование и низших, и высших форм жизни, Ламарк объяснял ее постоянным самозарождением. Низшие существа, например, одноклеточные, возникли недавно и еще не успели продвинуться по пути градации. Ламарк предположил существование двух независимых направлений эволюции – градацию, то есть развитие от простого к сложному, и изменения под воздействием условий среды, создающие разнообразие видов, на каждой ступени градации. Конец примечания. Из того факта, что все животные, без исключения, являются хорошо приспособленными к окружающим условиям жизни, можно заключить, что эта удивительная приспособленность и следствие особого свойства животного организма, присущего всем животным и столь же общего всем им как питание и размножение. Это общее свойство животных, называемое приспособляемостью, является последствием другой особенности организмов, именно их пластичности, то есть способности изменяться почти до бесконечности, а изменяемость была бы невозможна, если бы организмом не была присуща способность обмена веществ. Таким образом, понятно, что приспособляемость животных является необходимым следствием обмена веществ в его организме, то есть питания. Вечно изменчивая природа, влияя все изменяющим образом на животных, заставляет их приспособляться ко вновь возникшим условиям жизни и к новым предметам обстановки. Таким путем появилась на Земле бесчисленное множество бесконечно разнообразных животных форм, которые мы видим вокруг себя. Они сменили собою многочисленных ныне вымерших животных, которые последовательно населяли Землю в течение предыдущих эпох ее существования. Нам становится понятным, что животные прежних эпох должны были вымирать и уступать свое место новым животным, которые более приспособлены к изменившимся условиям существования. Итак, приспособляемость организмов к условиям окружающей среды есть главнейшая причина прогрессивного развития в органической природе. Характер приспособлений разнообразен до бесконечности. Организм приспособляется к климату, к отсутствию или избытку влаги, к окружающей обстановке, к соседству других животных и так далее. Приспособления эти выражаются в окраске или форме животного, его движениях, способах питания и добывания пищи и тому подобном.